Глава 35. Фастен лежала на шезлонге, не одетая, не прибранная, в подавленном состоянии женщины, чувствующей себя плохо и нервничащей. Хмурая, погруженная в себя, она не отвечала на почтительные вопросы лорда Энендаля, который в конце концов стал перелистывать один из этих больших английских журналов с недельным обозрением. «Вы, по-видимому, не знаете», — сказала внезапно Фастен, — ударяя рукой по журналу, который упал на пол, что театр – все для меня. То есть, что я не представляю себе, как я могу прожить день, если что-либо мне не говорит, что вечером я играю. Вы, прочие, вы не подозреваете, что это такое – любовь артиста к своему ремеслу. И вам кажется, что это так просто для меня – бросить свою карьеру. Тем же манером, как перестают служить в какой-нибудь табачной лавке. Но я никогда не просил вас об этом Жульетта. Не хватало еще, чтобы вы обращались ко мне с формальными просьбами. А я, милый мой, несмотря на всю любовь к вам, я вынуждена была бы сказать вам «нет» и тысячу раз «нет». Большая артистка, как я, так легко не бросает сцену. Вы действительно сколько-нибудь определенно меня об этом не просили, но я едва заикался об этом. И я понимаю так хорошо, что моя любовь не может заполнить пустоту, которая образуется в вашей жизни, если вы уйдете из театра. Если бы даже вы и выказали намерение бросить его, я сделал бы все, чтобы удержать вас. Да, очень хорошо. Вы сделали бы все, чтобы удержать меня. Мужчины поистине изумительны. Но если каждый раз, когда я играю, я вижу у вас похоронное лицо, так значит опять история того дня. Если потому только что я немного любезна с тем или другим, я вижу, что вас, как говорится в трагедиях, обуревают муки ревности, однако, дорогая моя... Если, когда мне говорят «ты», вы ломаете мои вещи, моя маленькая Жульетта, если, наконец, когда публика мне аплодирует, ибо вы говорили мне, что вас мучит все это, говорили вы мне это или не говорили?» Я был неправ, но обещаю вам, что больше этого вы не услышите. «И вы полагаете, что это так занятно иметь в своей жизни возле себя страдающего господина, чьи муки точно вечны у кор вам?» и который всё время словно говорит вам, что ваша любовь не способна на жертву и так далее и так далее, словом в двух словах, что у вас нет сердца. Это совсем неприятно, милый мой. И со зложелательством, какое бывает у женщины, когда у неё шалят нервы, Фастен искажая ответы своего любовника, находила способы придавать им как раз обратный смысл тому, что они выражали. Потом также придиралась к выражению его лица, к движениям его тела и продолжая дискуссию при помощи всяких посторонних вещей и восхитительных маленьких придирок она долго ещё бродила молчание мужчины сверканием своего агрессивного и вызывающего раздражения